Параграф 2. Наполеоновские войны. Кризис и падение империи. Характер и цели наполеоновских войн. Годы консульства и Первой империи отмечены почти беспрерывными кровопролитными войнами, которые вела наполеоновская Франция с государствами Европы. С установлением наполеоновской военной диктатуры окончательно меняется характер войн буржуазной Франции с феодально-монархическими государствами Европы. Национальные освободительные войны французской революции превращаются в захватнические, контрреволюционные. войны великой французской революции писал владимир ильич ленин начались как национальные и были таковыми эти войны были революционны защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий а когда наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся крупных жизнеспособных национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистические, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 30. Страница 5. Шестая. Эти войны сыграли определенную роль в разрушении феодально-крепостнических порядков в Европе. Ликвидация Священной Римской империи, сокращение числа мелких государств в Германии, введение в ряде государств Италия, Швейцария, Бельгия, герцогство Варшавское, немецкие государства, кодекса Наполеона. Однако в завоеванных странах Европы и в вассальных от Франции государствах Наполеон ввел такую политику, которая была направлена на превращение их в рынок сбыта для французских товаров и источник сырья для промышленности Франции. Наполеон неоднократно говорил «Мой принцип – Франция прежде всего». В зависимых государствах в интересах французской буржуазии затормаживалось экономическое развитие путем навязывания невыгодных торговых сделок и установления монопольных цен на французские товары. Из этих государств выкачивались огромные контрибуции. Расширение агрессии не всегда вело кломки феодально абсолютистских порядков в подвластных франции регионах напротив по мере расширения империи и роста династических амбиций наполеон все более стремился опереться в зависимых странах на старую аристократию создавал новую раздавал земли титулы чины Карл Маркс отмечал, что за пределами Франции он всюду разрушал феодальные формы в той мере, в какой это было необходимо, чтобы создать для буржуазного общества во Франции соответственное, отвечающее потребностям времени, окружение на европейском континенте. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 120. Страница 222. А мера это с течением времени становилась все меньше. Первоочередной целью наполеоновских войн была борьба за военно-политическое и торгово-промышленное преобладание Франции в Европе. Но блестящие военные победы порождали все новые планы, которые принимали фантастический характер установление европейского и мирового господства. Государства, входившие в антифранцузские коалиции Англия, Россия, Австрия, Пруссия, не только боролись против установления господства Франции, но имели и свои агрессивные цели. Между этими государствами существовало немало противоречий. Россия и Австрия боролись за преобладание на Балканах, Австрия и Пруссия стремились к господству в германских землях и так далее. Наполеон Бонапарт умело использовал эти противоречия В центре международных отношений оставалось экономическое и политическое соперничество двух капиталистических государств Англии и Франции Распад Второй коалиции В 1800 году Под напором внутренних противоречий фактически распалась вторая коалиция феодальных европейских государств против буржуазной Франции. Россия вышла из войны, а австрийская армия потерпела поражение в битве при Марянго 14 июня 1800 года и была вытеснена из Италии. В 1801 году были подписаны мирные договоры с Россией и с Австрией. По договору Австрия признавала левый берег Рейна и Бельгию французскими владениями. Кроме того, Австрия и Россия признали перемены, произведенные французским правительством в Италии. На месте Цизальпинской республики в 1802 году была создана зависимая от Франции Итальянская республика. Власть Франции распространялась теперь на большие территории, почти на всю Италию, часть германских государств, Бельгию, Голландию. В 1802 году в Амьене был подписан мирный договор с Англией. Франция и Англия обязывались поддерживать сложившийся порядок в Европе. Наполеон отказывался от притязаний на Египет. Долгожданный почетный мир после победоносных войн способствовал росту личной популярности Наполеона Бонапарта как полководца и государственного деятеля. Война с Третьей коалицией, 1805 год Мир, заключенный в 1802 году, оказался непрочным. Англия попыталась навязать Франции торговый договор на основе выгодного для сильной английской буржуазии принципа свободы торговли. На это Наполеон не пошел. К этому времени у него сложился широкий план новых завоеваний, не только разгромить военные силы Англии, но и захватить ее колонии, вытеснить ее с европейского рынка, лишить политического влияния в Европе. Военные действия между Англией и Францией возобновились уже в 1803 году. Наполеон начал готовить десант на английское побережье. Агрессивная политика Наполеона не могла не вызвать опасений в России. Разрыв дипломатических отношений между Францией и Россией ускорился расправой Наполеона над одним из отпрысков Бурбонского дома герцогом Энгиенским. 1804 году он был обвинен в покушении на жизнь Наполеона Бонапарта и расстрелян. В 1805 году сложилась третья коалиция европейских держав против наполеоновской Франции, в которую вошли Англия, Россия, Австрия и Неаполитанское королевство. Война с Третьей коалицией началась для Франции неудачно. 21 октября 1805 года в битве у мыса Трафальгар английский флот во главе с адмиралом Нельсоном разгромил франко-испанский флот. Ввиду угрозы со стороны Австрии, Наполеон отказался от военного вторжения на Британские острова и все свои силы направил против австрийских войск. В октябре 1805 года австрийская армия капитулировала, французские войска вступили в Вену. В начале декабря в битве при Аустерлице потерпели поражение объединенные военные силы России и Австрии. Вскоре был подписан мирный договор между Австрией и Францией. По этому миру Австрия признавала Наполеона королем Италии, уплачивала большую контрибуцию, страница 223. Австрия уступила Наполеону Венецию, Истрию, Далмацию. Неаполитанский престол Наполеон передал своему брату Жозефу. Другой брат Людовик стал в 1806 году королем в вассальной Голландии. Французское правительство укрепило свои позиции в Южной и Западной Германии. В 1806 году из 16 германских государств был образован Рейнский союз под протекторатом Наполеона Бонапарта. Император Франц под нажимом Франции вынужден был сложить с себя титул императора Священной Римской империи Германской нации. За ним оставались лишь наследственные земли Габсбургов и титул императора Австрии. Разгром Пруссии в 1806 году. Континентальная блокада. Уже к 1806 году Наполеоном Бонапартом была образована огромная империя, напоминавшая о временах Карла Великого. Власть Наполеона I утвердилась не только к западу от Рейна, но и между Рейном и Эльбой. Ему окончательно была подчинена Италия, началось проникновение на Балканы. После разгрома Австрии и выхода ее из войны в 1806 году сложилась новая, четвертая коалиция против наполеоновской Франции. В нее вошли Англия, Пруссия, Россия и Швеция. До этого времени Пруссия не входила ни в одну коалицию. Стремилась использовать военные поражения Австрии, для укрепления своего господства на севере Германии. Однако в 1806 году, когда французские войска стояли на ее границах, и Пруссии грозило остаться один на один с наполеоновской армией, она примкнула к новой коалиции. Судьба Пруссии была решена в течение нескольких дней. в двух крупных сражениях под Иеной и Аурштеттом. Прусская армия была разгромлена. В конце октября 1806 года Наполеон вошел в Берлин. Здесь 21 ноября 1806 года он подписал декрет о континентальной блокаде, который сыграл большую роль в судьбах европейских стран. Согласно декрету во всей французской империи и в зависимых от нее странах строжайше запрещалась торговля с британскими островами. Запрет был наложен на почтовую и какую-либо иную связь с ними. Нарушение этого декрета, контрабанда английскими товарами карались жестокими репрессиями, вплоть до смертной казни. Для осуществления блокады требовалось подчинение всей континентальной Европы, объединение ее под эгидой Франции и во имя интересов французской буржуазии. Этой блокадой Франция стремилась сокрушить экономический потенциал Англии. поставить ее на колени борьба за строгое проведение в жизнь декрета о блокаде англии стала с этого времени одним из важнейших факторов всей политики франции на европейском континенте однако своей цели экономического сокрушения англии наполеон не достиг хотя хозяйство англии переживало в эти годы трудности Но они не носили катастрофический характер. Англия владела обширными колониями, имела хорошо налаженный контакт с американским континентом и, несмотря на все запреты, широко использовала контрабандную торговлю английскими товарами в Европе. Тяжелой оказалась блокада для экономики европейских стран. Французская промышленность не могла заменить более дешевых и высококачественных товаров английских предприятий. Разрыв с Англией породил экономические кризисы в европейских странах, что приводило к ограничению сбыта в них французских товаров. Французская промышленность теряла некоторые традиционные рынки сбыта. Блокада в известной степени способствовала росту французской промышленности. Но очень скоро стало ясно, что и французской промышленности не обойтись без английских промышленных изделий и сырья. Блокада надолго парализовала жизнь таких больших портовых городов Франции, как Марсель, Гавр, Нант, Тулон. Поэтому уже в 1810 году характер континентальной блокады подвергся существенным изменениям. Была введена система лицензий на право ограниченной торговли английскими товарами, но стоимость этих лицензий была высока. Наполеон использовал блокаду как средство охраны развивающейся французской экономики, и как источник доходов казны. Тельзитский мир 1807 года разгром Пруссии в 1806 году не привел еще к окончательной победе над коалицией. Россия продолжала войну. В двух кровопролитных сражениях 1807 года В Восточной Пруссии, у пресиш эйлау и под Фридландом французская армия имела перевес, хотя и понесла тяжелые потери. Страница 224. Но судьба четвертой коалиции была решена. Начались переговоры о мире, который был нужен и России, и Франции. Свою генеральную задачу сокрушить Англию и установить мировую гегемонию Франции Наполеон Бонапарт пытался решить на данном этапе путем компромисса с Россией. 7 июля 1807 года в городе Тильзите был подписан мир и союзный договор между Россией и Францией. Россия признавала произведенные Наполеоном перемены в Европе и присоединялась к континентальной блокаде. Сама же она получала свободу действий против Турции и Швеции. Одновременно здесь же был подписан франко-прусский мирный договор. На переговорах в Тильзите Наполеон стремился уничтожить прусское королевство и создать вместо него ряд вассальных от Франции государств. Александр I на ликвидацию Пруссии как самостоятельного государства не согласился, хотя в виде компенсации Наполеон предлагал ему польские земли. Прусское государство было сохранено, но в урезанном виде. Из его территории было создано Вестфальское королевство, отданное брату Наполеона Жерому, и в составе зависимого от Франции Саксонского королевства герцогство Варшавское, являвшееся фактически вассалом Франции. Кроме того, Пруссия должна была примкнуть к континентальной блокаде. В Европе сложилась новая расстановка сил. Договор предусматривал господство в Европе двух сильнейших держав при значительном преобладании Франции. Тильзитский мир был непрочным. Наполеон не мог смириться с тем, что ему не удалось установить абсолютное господство в Европе. Русское же правительство чувствуя постоянную военную угрозу со стороны Франции, не могло примириться с ослаблением своего влияния в Европе. Кроме того, континентальная блокада больно ударила по экономике Российской империи. Крупный государственный деятель России Спиранский в 1811 году писал, Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с Тильзитским миром. Самый мир заключал в себе почти все элементы войны. Причины военных успехов Франции Военные победы наполеоновской армии в начале XIX века объяснялись многими причинами. Французская армия была армией буржуазного государства. Она состояла в основном из крестьян, освобожденных в годы революции от феодальных повинностей и ставших собственниками своей земли. Во Франции существовала всеобщая воинская повинность, что позволяло в нужный момент, в результате массового набора, создавать мощную армию. Военная организация, унаследованная со времен революции и усовершенствованная в годы консульства империи, способствовала выдвижению талантливых офицеров из низов. Сам Бонапарт был выдающимся полководцем, внесшим много нового в стратегию и тактику ведения военных операций, умение маневрировать войсками, Быстро сосредоточивать большие силы на решающем участке сражения. Франция была самым крупным централизованным государством Западной Европы. На материке ей противостояли феодально-абсолютистские монархии с армией, состоявшими из наемников или из крепостных крестьян. Территории Италии и Германии, граничащие с Францией, были раздроблены на мелкие, слабые государства. Они не могли оказать серьезного сопротивления Французской империи. Феодальная Европа могла воевать против Франции, только объединившись в коалицию. Наполеон Бонапарт и его дипломаты умело использовали глубокие разногласия между державами, входившими в антифранцузские коалиции. Однако победы Наполеона носили и могли носить только временный характер. Вся политика Первой империи во Франции была направлена на завоевание новых территорий, и на порабощение народов с целью создания мировой державы. Для Наполеона было чуждо такое понятие, как национальная независимость народов. Он перекраивал карту Европы, не считаясь с национальными интересами. И в этом глава буржуазной по своей сути империи выступал прямым наследником феодальных монархов. Такая политика в условиях XIX века, когда начался процесс становления буржуазных национальных государств, была обречена на провал. Страница 225. Безудержная агрессия Наполеона неизбежно привела к тому, что против Франции стали подниматься не только феодально-монархические правительства. Она вызвала огромную силу народного сопротивления. Начал эту неравную, но героическую борьбу народ Испании.